Артем Март. Шофер «Назад в СССР». Том 3. Читает Сергей Уделов. Глава 1. грохнула, так что у меня заложило уши. Мятый не вскрикнул. Он упал навзничь. Спиной ударился в маленькую тумбочку, стоявшую у крохотного окна. С жутким хрустом развалил ее. Я же машинально упал в сторону в переднюю комнату. Чувствовал я, как мелкая дробь прошила мышцы на левой руке. После быстрой боли, что пронзила плоть, как игла, наступила другая, но еще и тупая, но не очень сильная. Я тут же отполз к стене, стал подниматься, чувствуя, как скачет в груди сердце от адреналина. В воздухе полупрозрачной завесы расползся пороховой дым. Со стены, куда попала часть заряда шурша, сыпалась штукатурка вопила Екатерина Ивановна. Глянул я сначала на свою руку, ткань рубахи под подкатанным рукавом уже набухала кровью, Ни дырок в ткани, ни ранок я не видел. Бил серой мелкой дробью. Слышал я слабый стон Мятого. Он был еще живой. Еле шевелился на обломках тумбы. На тельнях его расползалось в области груди и живота большое красное пятно. — Нечего в хату без спроса ходить! — ошалевшим, ломающимся голосом прокричал Матвей. — Какого ху... вы в хату приперлись? Кто вас звал? «Сынок! Сыночка!» Екатерина Ивановна прекращала кричать и теперь просто рыдала на кровати. «Да что ж ты делаешь?» Я услышал, как Матвей спрыгнул с кровати, и заскрипели у него под ногами красные половицы. «Добивать пошел, сукин сын!» Прошипел я себе под нос и прислушался. «Ма!» — крикнул Серый. «Тот второй! Живой он?» Екатерина Серая глянула на меня полными слез глазами. Окровавленной рукой приложил я к губам палец тихо, мол. «Ма? Вот сука!» — прошипел Матвей. «Правильно отец говорил, что вас, баб, только в крепких руках, и можно держать, иначе сразу начинаете что ни попадя творить!» «Вот ты, мам!» — продолжил он дрожащим голосом. «Молчишь, потому что землицын живой. Дробь меленькая, глубоко его шкуру сразу не прострелит. Как вон у этого!» Екатерина Серая только сильнее захлебнулась в рыданиях от страшных слов сына. «Показалось мне, что у младшего просто непорядки с головой, будто так его Пашка загонял, так затравил, что, оставшись главным мужиком в семье, стал он на всех отыгрываться в три раза сильнее. Да тогда у него шифер и потек, а может, раньше протекал». «Да вот если ударить в упорду в голову, — продолжал Серый, — вот тогда получится по-доброму». В следующее мгновение услышал я, как закашлялся мятой тихо застонал. Тш, зашипел Матвей, сейчас уже будет и не больно, а потом грохнуло калиткой. Глядя на то, как во двор вбежал кошевой, я выругался матом себе под нос. Сейчас и Ванька еще под раздачу попадет. Медлить было нельзя. На дно только удачи я понадеялся и выскочил из-за угла, оказался по левой руке от Матвея, и скажу, что повезло мне, потому как случилось как раз то, чего я и ожидал. Малой Серый стоял над корчащимся на полу мятым, сжимал в руках свое двуствольное ружье, но сам глядел он. В окно, на улицу, пытался высмотреть, кто же там пришел, но следующее мгновение повезло еще раз. Как раз когда я выскочил, Серый еще и отвернулся на крик ворвавшегося в сене кошевого. Катя, мужики, что там грохнуло? В этот самый момент я и напал на Серого-младшего, навалился на него всем телом, схватил ружье за ствол и ложа, немедленно раздался второй выстрел. Серый вздрогнул, вздрогнул, и Серега, мятый у нас под ногами, застонал. Подоспевший к тому времени Кашевой, замер в дверях, испуганно уставился на нашу с Серым борьбу. Когда ружье разрядилось, я просто отпнул Серого от себя. Тот согнулся вперед и сделал два громких по деревянному полушага. Когда обернулся, держа пустое ружье наперевес, я тут же вцепился в цевье двумя руками, стали мы бороться. Матвей кряхтел, бледное лицо его покраснело, на нем отразилась злобная ярость. Думаешь, зашипел он, раздувая ноздри своего курносового носа, думаешь, я и без ружья с тобой не разделаюсь?» Я налег на силу, выкрутил из рук его ружье. Все же я был крепче и сильнее субтильного Матвея. Когда он потерял свое оружие, в глазах серого блеснул страх, но почти сразу потух. Все потому, что я выкрутил ружье и изо всех сил саданул Матвея прикладом в лицо. Щелкнуло, парень мешком упал на пол, затих, спрятав лицо свое за предплечьем. «Нужна скорая помощь», — сказал я Кошевому глубоко дыша. Он в Серегу стрелял. Кошевой протяжно испуганно вырвался матом. скликая соседей», — сказал я, мое ружье. «Чужая помощь нам понадобится». «Угу», — искнул кошевой и тут же помчался на улицу. Матвей серый слабо пошевелился, застонал. «Не уйдешь, гнида», — сказал я, переломив ружье. Стрелянные гильзы защелкали у пол. Я полез в шкаф в надежде обнаружить там патроны. Почти сразу увидел я на антресольной полке серую начатую пачку. Взял, сколько влезло в ладони, и тут же снарядил в ствол пару. Остальные, не знаю сколько, сунул в карман». — Если чего удумаешь, — сказал я Матвею, который медленно стонал и шевелился на полу, — дам тебе заряд прямо в упор. — Мелкий номер, — прохрипел он, стал отплевываться кровью, потом добавил. — Не убьет, вон, видишь? Он кивнул туда, где лежал, и слабо шевелился мятой. — В голову по-доброму получится, — сказал я холодно. Мятой только странно засмеялся. «Чего ты вытворяешь?» — спросил я, держа наготове ружье. «Никак умом тронутый. А я думал, Пашка тот еще тип, а тут вон как выходит». «Пашка!» — он сел на колени, держа руки на бедрах. «Дерьмо собачье, и никто более. Я рад, что он сгинул на все четыре стороны». «Да, нехило так я присадил Матвея ружьем. Вся левая часть его лица была синяя». На скуле пошло рассечение. Кровь покатилась, повпала его щеке. «Знаешь», — проговорил я, припоминая на лицо, — «маловато тебе будет». Не удержавшись, я подошел к Матвею и дал ему еще раз прикладом. Удар пришелся в то же самое место, но не так сильно. Всхлипнув, он вытянулся назад, растянулся на полу, оставив колени подвернутыми. «Ну как тебе?» — сказал я, когда он поднялся и сплюнул кровь. «Не так уж приятно, когда не ты, а тебя!» Матвей не ответил. Ощупал весо, стал плеваться кровью. «Ну, чего тут?» Ворвался в хату Ванька Кошевой. С ним прибежали какой-то мужик, паренек едва 17 лет и да до два старика. Все с ужасом уставились на Мятого и на Матвея Серого. «Встать!» — сказал я, наставив ружье и щелкнув курком. «Не обижайте Катю!» — проговорил Матвей Гондоса. «Встать!» — сказал, — крикнул я. Матвей нехотя или даже с трудом подчинился, пошатываясь, встал. Под дулом пересел на кровать, бессильно свесив руки. Тогда я разрешил Кошевому с мужиками пройти. Мужики тут же взяли под руки Мятова, потащили на улицу. — Катя! Катька! — закричал кошевой с передней. — Ванька, не трожь ее! — крикнул я. — Давай сюда! Дозвался его только с третьего раза. Все никак не хотел он от сестры своей отлипать. Потом все же выглянул. Весь трясся кошевой, как осиновый лист. Лицо его побледнело, а пухлые щеки будто бы даже посинели. «Катьку не трожь», — сказал я. «Ей в больницу надо». «Ну и че ты ее?» — спросил я. «Повезешь в кузове? Мятому тоже надо в больницу. Так что давай его туда, а к нам — скорую и милицию». Все это я сказал, не спуская с Матвея глаз. Он тоже смотрел на меня как-то шалело, как будто ничего больше и не боялся. «А мятый, что ли, не тяжелый? Его, что ли, в кузове?» «Тут выбор небольшой. Вдруг помрет прямо сейчас», — ответил я. Кашевой помялся немного, но когда я в очередной раз подогнал его, тот все же побежал на улицу. Прошел рядом с Матвеем, сторонясь его как огня, даже к стеночке прижался. «Да», — сказал Серый, — «надо было мне крепче держать Катьку в своих руках. Тогда бы ничего и не случилось». «Ты отлупил ее так, — сказал я, — что может и не оклематься». «Оклемается», — ответил Серый. «Батя мамку так бил, что она по трое суток лежала на печи, и ничего, всегда выздоравливала». Он нахмурился. «И у нее сил даже хватило, чтобы батьку в могилу свести, чтобы Пашку заставить батьку прибить». «Чего ж ты так баб-то не взлюбил?» — спросил я, нахмурившись. «Потому как и без них никак» надул свои ноздри Матвея, и с ними тяжко, коль не держать их в ежовых рукавицах. Что-то показалось мне, что Матвей совсем сдвинутый. Наверное, и правда, семья у них получилась калеченная. Один брат отца зарубил да по головам пошел, ища себе выгоды, а другой младший вовсе спятил поди. Пришлось мне держать на мушке Матвея еще минут сорок. Только после этого приехал к серовскому двору милицейский уазик. Знакомые мне уже ребята, что ходили под майором Квадратько, прибежали в хату. Тут же схватили Матвея да увели. Скорая приехала позже. И были то уже знакомые мне Марина с Макаром. «Что-то ты все время, Игорь, попадаешь в разные незадачи», — сказала Марина, когда побитую Катьку братья загрузили в их буханку. «Ничего», — ответил я, — «бывает». Марина оказала мне первую помощь. Оказалось, попало мне в плечо три дробины — Две прошли на вылет практически под кожей. А третьего выходного отверстия Марина не увидела. «Сделаем тебе перевязку», — сказала она, покамест. «А так давай скорее в больницу. Надо, чтоб тебе достали эту дрянь из раны. А то мало ли что еще прицепится. Да и остальные ранки надо бы почистить хорошо, в больничных условиях». Пообещав ей, что непременно поеду в больницу, вернулся я в хату. Екатерина Ивановна все время, пока мы занимались Матвеем и ранеными, сидела на одной из коек неподвижно. Глядела куда-то в стену, домолчала. Вот и решил я спросить, что у ней на душе. Предложить, чтобы не ночевала сегодня в хате одна, пошла напротив, к своякам, к Ваньке кошевого матери. «Теть Кать», — вошел я в переднюю, — «как вы?» Сидела она все так же без движения, все так же смотрела в одну точку. Блестящие ее глаза пухли от долгого рыдания. Лицо болезненно отекло. Простые ее темные с проседью волосы казались слабыми и изломанными. Нескладной косичкой упали они ей на плечо. «Все будет хорошо», — сказал я и приблизился, сел на корточки у ее колен. «Прошу вас, уйдите с хаты к соседям, к Игнатовым. У них пока мисс поживите. Сейчас вам сложно будет одной после всего, что произошло. Присмотр нужен». Она не ответила, так и глядела куда-то в стену поверх моей макушки. Я вздохнул, встал и тронул ее легонько за локоток, проговорил. — Давайте я отведу вас. Пойдемте, ну. Вставайте, Екатерина Ивановна. А вдруг она вздрогнула, словно бы проснувшись от сна, посмотрела мне в глаза своим больным водянистым взглядом. — Зачем ты это сделал? — спросила Екатерина Ивановна.